Глава 24. Наконец настал долгожданный день открытия магазина. С раннего утра все сотрудницы были на ногах. Проверяли, перепроверяли, в последний раз протирали пыль и поправляли образцы товара на манекенах и вешалках. Все для того, чтобы первый рабочий день прошел как надо. Катастрофически не хватало времени. Я все-таки решила открыться за три дня до балла в честь назначения нового эльфийского наместника Трислада. В итоге пришлось бегать по городу, искать и выкупать недостающее торговое оборудование и выдавать премию художнику для того, чтобы все было готово в срок. Так как все швейные мастерские были заняты заказами для бала, я собственноручно создала и форму для сотрудниц магазина. Решила, что это должно быть что-то яркое, привлекающее внимание. Выделяться, так выделяться значит, выбираем максимально простой крой, делаем платье длинным и закрытым, с широкими рукавами и поясом под грудью и красим ткань в ядовитый цвет фуксии. Когда мои девушки впервые увидели предложенную униформу, на лицах было много разных эмоций, но никто не возразил. Многие швеи хотели получить работу продавца, и я провела немало собеседований, чтобы понять, кому можно поручить ее». На подбор персонала ушло много сил. Мне хотелось выбрать девушек среди тех, кто уже работал на меня, а не нанимать со стороны. И тут я схватилась за голову, поняв, сколько нужно заниматься обучением. Очень мало моих сотрудниц, несмотря на энтузиазм и желание, сумели грамотно рассказать о товаре. А если выбирать из тех, кто умел читать и писать, то таких оказалось всего трое. В конце концов я остановилась на том, что начнем работать по скриптам. То есть написала фразы, которые следовало отвечать на типовые вопросы покупателей. Что говорить, когда возражают, и куда посылать тех, кому помочь мы не можем, и заставила их заучить. Со всем остальным я планировала разбираться лично. Конечно, стало понятно, что в первые пару недель мне придется буквально жить в магазине. Но что поделать? Бизнес — дело нелегкое. И как не правы те, кто думает, что работа на себя — это расслабон и халява, я и сама когда-то такой была. Но жизнь быстро научила, что если хочешь заработать, надо всего лишь работать. Работать много, зачастую на износ и без выходных, тогда будут деньги. И никакого секрета тут нет. Потому вышло так, что успешно, передав дела, необходимые для открытия магазина, в сам день X я себя чувствовала так, словно меня пропустили через соковыжималку. Пришлось даже пить настойки папы Эльфа против магического и прочего истощения. Маги тоже пришлось потратить немало. Я и беззастенчиво использовала ВИР, мотаясь туда-сюда между Мануфактурой и Ратушной площадью, где находился магазин. Зато разобралась, как работают чары отвода глаз в артефактах и сумела растянуть их так, чтобы они прикрывали летательные устройства тоже. Необходимость — двигатель прогресса в любом случае, и в обучении тоже. Теперь меня на ВИРе никто не смог бы разглядеть, надеюсь. Еще перед открытием магазина я заказала статьи в местных газетах, где рассказывалось об этом, несомненно, важнейшем для жителей Трислада событии. Денег, конечно, пришлось отвалить немало, но оно того стоило. В сам знаменательный день по площади курсировали девушки и раздавали те самые напечатанные заранее листовки. Такого этот город еще не знал. В них была не только завлекательная картинка, но и схема Как найти мой магазин чтобы все, кто увидел рисунки, сразу поняли, о чем речь и где купить то самое белье, что делает счастливой любую пару. Художник работал днями и ночами и закончил плакат для фасада в срок. Он был огромным, два на 2 метра и должен был послужить лучшей рекламой. Плакат привезли как раз перед открытием магазина. Правда, когда грузчики сняли ткань, закрывающую изображение, все, кто его увидел, ахнули. «Да, если в Трисладе нет полиции нравов, то после открытия моего магазина она вполне может появиться. А я ведь еще собиралась выставить перед фасадом полуголые манекены». «Несите шелкой кружева», — велела я, в безобразие, изображенное на плакате. «И гвозди с молотком». «А что вы собираетесь делать, госпожа Лувак?» — с опаской спросила Нарителла. Я объяснила. Половина зрителей, состоящих в основном из моих работниц, облегченно выдохнула. Со стороны рабочих игрузчиков, наоборот, послышались разочарованные комментарии. Госпожа Увак! возмутился художник, ну как же? Красиво ведь! Красиво, кто же спорит, согласилась я. Но я просила изобразить девушку в ночной сорочке и пенюаре, и выбрала из предложенных именно этот эскиз. Ответьте, господин Римель, хотели бы вы, чтобы эту красоту видели ваши дети? Но у нас с Лирии нет детей. Но в городе живете не только вы, вздохнула я. И как бы я сама не восхищалась вашим талантом, нужно помнить, что у нас тут плакат для фасада магазина белья, а не фреска, украшающая будуар в доме удовольствий. Художник мало того, что проигнорировал мое техническое задание, но и переусердствовал с натуралистичностью. Он изобразил прекрасную девушку, изменив внешность своей жены-наторщицы, на но наряд ей выбрал очень, как бы это сказать повежливее, открытый, вот. Ну нельзя такое вешать на фасад, нельзя. У модели почти вся грудь видна. Трусики практически ничего не скрывают. А уж про ноги в сетчатых чулках я вообще молчу. «Сделаем так, господин Риммель», — обратилась я к художнику. «Этот плакат я так уж и быть оставлю, но вы нарисуете новый, тот эскиз, которого мы обсуждали в самом начале. Вам все ясно?» «Да, госпожа Лувак. Но скажите, вам же нравится?» «Нравится», — согласилась я. «Но еще больше мне нравится, когда мой заказ выполняют в точности». «Я тогда выплачиваю премию. Мы поняли друг друга?» «Конечно, госпожа», — поклонился Римель. «Все сделаю в лучшем виде». Совсем без плаката обходиться не хотелось. Там как раз место для него, каменная кладка повреждена и нужно реставрировать. А это и деньги, и время. Я решила плакату быть. Под моим руководством из шелка и кружева соорудили милое розовое платье и прибили гвоздями прямо поверх нарисованного комплекта белья. Получилось даже красиво. И уж точно необычно, такой вывески в три слади нет. Пока возились с оформлением фасада и все-таки выносили манекены, наряженные в пенюары, на улицу подошли предварительно нанятые охранники из местной гильдии телохранителей. Несмотря на раннее утро и то, что большинство магазинов были еще закрыты, вокруг стали собираться зеваки. Я порадовалась собственной предусмотрительности. Пара внушительных мужчин грозного вида лишними не будут. Как же я оказалась права. Едва открылись двери, как в магазин попробовала прорваться сразу целая толпа. Пришлось сдерживать людей, организовывать подобие очереди. С этим хорошо справлялась рителла. Охранники пригодились настолько, что я даже вызвала еще пару на смену. Маленькое помещение просто не могло вместить всех желающих поглазеть и пощупать товар. А еще следовало внимательно следить, чтобы не было краж. Из-за толкучки опасность увеличивалась в разы. День был жарким, в плане торговли, а не погоды. Следующая неожиданная трудность, с которой я столкнулась, была в том, что многие хотели купить товар без примерки, сразу. Этого допускать не хотелось. Корсет не та вещь, которую будешь носить, если он неудобен. Велик или наоборот жмет. Таких покупателей я специально подводила к большой табличке на стене, которая гласила «товар обмену и возврату не подлежит» и разрешала оплатить только после того, как человек соглашался с этим безоговорочно. Конечно, львиную долю клиентов я обслужила сама. Причина была проста, у нас был небольшой размерный ряд, в производстве делался упор на ассортимент, поэтому я давала примерить какую-то модель, а потом забирала ее, уходила в соседние помещения и магией подгоняла под нужные параметры конкретной клиентки. Мое предположение оказалось исключительно верно. Человеческие женщины, в основном не обладающие изящной хрупкостью и костлявостью, эльфиик, тоже хотели красивое кружевное белье и были готовы за удовлетворение своих желаний платить. Также мы принимали заказы, я рассчитывала, что в будущем магазин будет заниматься выполнением индивидуальных пожеланий. Поняв, что конкретно пользуется спросом, можно уже и расширять размерный ряд и смело шить то, что точно будут покупать. Конечно, к вечеру я выдохлась, зато была уверена, что все обслуженные покупатели останутся довольны. Все шло хорошо и замечательно. Я уже поверила в то, что первый день работы пройдет хоть хлопотно, но спокойно. А потом разгорелся скандал. Я как раз была в примерочных комнатах, обихаживала раз двух клиенток, поэтому не увидела вовремя причину скандала. Хотя и причина была на первый взгляд неочевидна. В магазине заявилась Мариэль де Готард, да не одна, а со свитой. И кто бы мог подумать, что приличная на первый, да и на второй, третий взгляд эльфийка может поднять хай из-за того, что на нее сразу не нашлось подходящего размера. Все дело в том, что большинство местных женщин не отличались эльфийской худобой. Ассортимент я планировала с расчетом на людей. Вот размеры в торговом зале были вывешены соответствующие, от 46 до 58. Понятное дело, что среди бюстов с маркировками от 75Б до самых ходовых 90Д эльфийка не нашла ничего для себя подходящего. Мужчины три сладоценили приятные округлости – Тут не было моды на болезненную худобу, и красивой считалась женщина, у которой есть за что подержаться. Еще по своему миру я знала, что женщине, чей размер превышает стандартные для так называемой итальянской линейки от 70А до 80С, довольно сложно подобрать красивое белье. Тут проблема в том, что нужна и широкая лямка без галтера, дабы удержать богатство на должном уровне, и нормальная глубина, чтобы с одной стороны все вместить, а с другой не надавить слишком сильно на плечи. Ведь часто неудачно подобранное белье врезается в кожу, причиняя настоящие страдания после пары часов носки. Так вот, магазин, где дамам предлагали красивое белье по их размерам, по праву установился любимым и часто посещаемым. Я только создала при помощи магии четыре комплекта белья для двух солидных дам, что выбрали себе понравившиеся модели, и наблюдала за примеркой, думая, что еще предложить клиенткам, как из торгового зала раздался возмущенный монолог на повышенных тонах. Голос я узнала сразу. У Мариэль был особо неприятный визгливый тембр, и сейчас она включила его на полную громкость. «Что это за товар?» — услышала я. Ткани неплохи, отделка тоже ничего. Но на кого вы все это шили? На самого грифона? Где нормальные женские размеры? Позовите хозяйку этой ловчонки. Я сжала зубы, так что в наступившей тишине можно было отчетливо расслышать их скрип. Одна из клиенток, до того с удовольствием разглядывающая себя в зеркале, стушевалась резким движением, задернула занавеску в примерочную кабину. Вторая дама сообщила, что передумала что-то мерить и поспешно принялась натягивать платье. Рр, как же я зла, как посмела эта ушастая селедка обижать моих клиенток. Молчу уже о том, что на ее костлявой мощи только Лайонель и позарился. Так ведь она мне сейчас всех покупателей распугает. Однако вышла я в торговый зал, натянув на лицо любезную улыбку. Была мысль переодеть личину стены на амаруту, тогда уверена Мариэль сбежала бы сразу, едва завидев мою красоту неземную, но время было дороже. Чем дольше ушастая красавица злобствует, тем больше распугивает людей. «Меня зовут Тина Лувак, и я управляющая магазином. Что здесь происходит, уважаемая Лира, У вас какие-то проблемы?» Я выразительно посмотрела на охранника возле входа и приподняла брови. Тот независимо пожал плечами и тоже взглядом указал мне на троих эльфов, двоих блондинистых парней и тощую брюнетку. Они, похоже, сопровождали Мриэль. «Это у вас будут проблемы!» Возмущенно воскликнула эльфийка. «Что это за магазин, в котором ничего нет?» Мариэль картинно обвела жестом манекена и вешалки вокруг себя. Справедливости ради, некоторые правда были пусты, часть товара продали, а девочки просто не успевали вывешивать новые образцы, отдавая предпочтение обслуживанию людей. Эту недоработку надо исправить. А сейчас что же делать с ушастой нахалкой? Я, в принципе, могла удовлетворить ее запрос просто, уменьшить магии то, что она выберет для примерки, но желания на это не было, и причина даже не в полном презрении взгляде, коим меня окатила прекрасная эльфа, предлагая понять, что я в ее глазах выгляжу хуже, чем таракан. «Я вас спрашиваю, на кого этот товар?» Мрель схватила с вешалки ближайший пеньюар и демонстративно обернула вокруг себя два раза. «О, вы правы, конкретно эта модель, боюсь, вам не подойдет», сообщила я с милой улыбкой. Подошла, аккуратно забрала из цепких тонких пальчиков пеньюар и, с сожалению, в голосе добавила. «Уже многое распродано, и некоторых размеров нет в наличии». «Как?» — глаза Эльфийки смешно округлились, и она обвела глазами манекены. Внезапно она рванула в противоположный конец торгового зала со словами. «Не может быть! Это же паучий шелк! Как вы смогли заполучить его?» Упс, нарядный корсет, на который нацелилась Мриэль, и вправду был вышит блестящей нитью паучьего шелка. «Да, это был один из самых дорогих образцов товара в магазине» его радостно, как трофей, держала в руках супруга градоправителя, госпожа Вортон. О том, кто эта роскошно одетая пошнотелая дама, мне успела шепнуть на риттелла. Так вот, Мариэль вцепилась в корсет и попыталась отобрать его. Госпожа Вортон не отпустила добычу. К слову, ей он был как раз по размеру. В отличие от эльфийки, той чашка бюстгальтера вполне бы налезла на голову. Но Мариэль была твердо намерена настоять на своем. «Вы должны отдать мне эту вещь!» — воскликнула Мриэль. «С какой стати?» — задала закономерный вопрос госпожа Вортон. «Вам она даже не по размеру!» «Вы что, не видите, кто я?» — возмутилась Сельфа. «Я желаю этот корсет!» «Госпожа Лувак!» — призвала меня супруга градоправителя, решив все же не спорить с ушастой стервой. «Вы должны нас рассудить. Я первый выбрал этот товар и хочу его купить!» Надежда на то, что госпожа Вортон поставит на место Мариэль, растаяла, не успев пустить корни в моей душе. «Ну да, это было слишком просто, что дамы разберутся без меня». «Сожалею ли и ради Готтерд, но тут правда на стороне госпожи Вортон?» Со скорбной миной выдала я, пытаясь вклиниться между женщинами. «Она действительно была первой. Позвольте уточнить, вы выбираете белье для себя?» «Разумеется», — воскликнула эльфийка. «В таком случае, еще раз сожалею, но конкретно эта модель вам все равно бы не подошла. Нарителла, проводи, пожалуйста, госпожу Вортон в примерочную комнату и помоги ей». «Да как вы смеете?» «Дорогая, давай не будем все усложнять», — раздался вдруг неприятно знакомый голос. Один из блондинов, сопровождающих Мариэль, подошел к ней и аккуратно взял под локоток. «Уверен, у этой любезной купчихи найдется что-то куда более достойное твоей неземной красоты». Каюсь, не смогла скрыть реакцию, вытаращилась на эльфа и только спустя пару секунд сообразила опустить глаза. Не может быть, этого блондина я точно никогда раньше не видела, но голос его определенно принадлежал Лайонелю. Невозможно, ведь моего бывшего жениха должны были арестовать. Я считала, что после того, что он учудил, в ратуше принц по меньшей мере поджарит ему мозги. Лайонель сбежал, надел личину и спокойно разгуливает по городу, сопровождая Мариэль. «Эй, любезная!» — прикрикнул тем временем на меня бывший женишок. «Принесите ли Ириди свой самый лучший товар и побыстрее!» «Эрнигор!» — мысленно позвала я, — «Лея, вы меня слышите? Тут разгуливает эльф, похожий на Лайонеля. Он там не сбежал случайно? Или его, может, оправдали?» Небесные посланники молчали. «Чего не скажешь об эльфах?» «Ты что, заснула? Ну давай выполняй!» Передо мной возникла тощая брюнетка-компаньонка Мариэль. Эльф с голосом Лайонеля тоже подошел и, сощурившись, внимательно оглядел с ног до головы. Ауру рассматривает. «Посмотрю, что можно найти среди товара», — быстро произнесла я. «Сейчас». И дома у меня были женщины, работать с которыми не хотелось. Поднабравшись опыта, я поняла, что чувство «не хочу обслуживать эту клиентку» есть не что иное, как сигнал от интуиции «не связываться». От таких дам потом больше неприятностей, чем выгоды. То принесут товар обратно и требуют возврата или обмена, хотя знают, что по закону это невозможно, то скандалят и выносят мозг, требуя перламутровые пуговицы, то пишут жалобу в какую-нибудь инстанцию. Благо тех, кто любит проверять работу мелких предпринимателей, хватает. Для таких клиенток у меня всегда было запасено несколько страшненьких моделей белья, и я их им с милой улыбкой предлагала. А на остальной товар был один ответ. Нет вашего размера. «Я хочу корсет, вышитый паучьим шелком!» — воскликнула Мариэль. «А есть пенюар, целиком сшитый из этой ткани? Плачу золотом!» Я вздохнула и отправилась подбирать эльфи наряды больших размеров. Как Валанта могла с ней дружить, а принц влюбиться? Мриэль тут от силы минут десять, а я от нее уже устала. «А мне хотелось бы взглянуть на ваши документы о поставках», — сообщил эльф с голосом Лайонеля. Откуда у вас вообще паучий шелк, который производят только на эльфийских землях? Вот тут проблема на самом деле. Документов на паучий шелк, полученный от бывшего жениха Мариэль, у меня, понятное дело, не было.